Глава шестая. Люсьен. День второй. «Безумием можно заразиться. Проверено». «Какой кабак мы с тобой наделали?» В голосе Глашки сейчас не было ее вечно безумной самоуверенности, и это пугало доколик в желудке. Она сушила ведерную кружку кофе одним глотком и молча встала со стула. «Ты куда?» — испуганно икнула я. С тех пор, как мы приволокли в этот дом Караваева, он стал тесным и душным. «Не работать надо!» «А шотик рвет и мечет» звонил уже десять раз. «У меня сегодня смена, а я тут дефиле миллиардер в маминой кофте рассматриваю», проорчала подруга, роясь в сумочке. У нее такой бардак в торбе всегда, что даже воровка, которая однажды запустила в нее свои шаловливые ручонки, не смогла нащупать ничего, кроме горы чеков и оберток от конфет. И когда Глафира поймала мерзавку на горячем, ей даже было нечего предъявить. Кошелёк, погребённый под завалами мусора, остался целым и невредимым. «Ну, до магазина сходи, пожалуйста!» — заныла я. «Мы в ответе же за тех, кого приручили!» «Точнее, дураком сделали!» — хмыкнула подельница. «Списк пиши! Ещё я не думала, что там этому мажору надо! Носки ему шёлковые подавай!» Мозг стряхнул, а замашки барские остались. Из холла неслись звуки идиотского мультфильма, который я обычно не разрешаю смотреть. Но сегодня у меня не хватило сил бороться с дочерью. Сонечка ёрзала на диване, и мультфильм её не интересовал. Она не сводила глаз с двери в ванную комнату, за которой примерно час назад скрылся Боря. Он там утоп, что ли?» Вредно фыркнула Гланя, бегая глазами по листочку со списком покупок мыльно трусняк, носок пять пар, зубная щетка, тапки домашние, две футболки, спортивные штаны, кроссовки. Прям них. Костюм ему, может, с отливом еще приобрести? Мне на работу-то не надо!» «Глаш, ну не оставлять же Соню одну с этим!» — вздохнула я, прислушиваясь к несмолкающему звуку льющейся воды. «Ага, и за воду счета платить будешь, конский!» Чё он там так намывает, интересно? Ладно, пойду шопиться. Меня ждёт бутик под названием «Всё за пятьдесят рублей» и море удовольствия от со шотиковым нытьём прямо в мой извилистый, гениальный мегамозг. Кончился мультик. Сонечка соскочил с дивана и, прижав к груди Геннадия Павловича, потопала в свою комнату. «Папа, как выйдет, позови меня!» Я ему покажу, какую книжку он мне сегодня читать будет и как надо дружить с котом. Он не умеет, я видела. В телевизоре появилась заставка новостного блока. Я мазнула взглядом по экрану ах, и чуть не заорала. С него на меня смотрел господин Караваев, похожий на модного Дэнди. В связи с исчезновением известного бизнесмена мецената депутата Федора Караваева объявлены розыскные мероприятия. Похищение человека уровня господина Караваева – случай беспрецедентный. Напомним, бизнесмен исчез вчера. Его невеста Ольга, светская львица и модель, заявила о пропаже вчера вечером. Машину, мобильный телефон и документы Караваева полиция обнаружила недалеко от ресторана, где он ужинал со своей избранницей. Камера переместилась, и я увидела белобрысую выдру, на лбу у которой красовался плохо замазанный синяк. Девка притворно приложила к сухим глазам белый платочек, и я задохнулась. На ее пальце сверкнуло кольцо с чистейшим двухкаратником! Мое кольцо! «Верните моего Феденьку! Выкуп!» «Мать твою!» Прорычала Глафира, наконец нашедшая пульт от телевизора, запрятанный сонечкой между диванных подушек. И очень вовремя, потому что их теандер наконец вышел из ванной. И я уставилась на сильные ноги, покрытые курчавыми волосками, на бедра, обмотанные сонечкиным полотенцем со спанч-бобом, едва прикрывающие черт, в голове заиграли летавры. И проклятая краснота на моих щеках стала огненной. У нас в доме ребенок, прохрипела я, желая выдрать себе глаза, чтобы не видеть этого гада. Глашка неопределенно хмыкнула и суетливо дернула в сторону выхода. Да плевалы! я, ухмыльнулся, боря Фёдор, капризно скривив губы. Там кран потек, вызови мастера и уволь дом работницу. Зеркало всё в разводах и зубной пасти. Это свинарник. Жить здесь невозможно. Так отремонтируй, ты мужик или просто носитель тестикул. Злостью злости у меня даже голос прорезался. Ну да, у меня нет времени на уборку, я работаю. Но даже не обвинения в криворукости меня взбесили, нет. Он отдал этой своей невесте кольцо, мое кольцо! Да как он посмел этой силиконовой грелке отдать то, что ему даже не принадлежит? И, кстати, я работаю, как насчет разделения труда. Ты там насвинячил? Трепку в зубы вперед. Домработница, блин, нету у нас домработницы, Буаря, и мастера вызывать не на что. Не заработал ты на такие чудесные и нужные в хозяйстве вещи. И телевизор ему не разрешай смотреть, крыхнулась в прихожая Глашка. Доктор сказал, не меньше недели при сотресе комп и телек нельзя, а то эпилепсия. И чао бомбино, сори. Кстати, вот и доктор еще платный был, пока ты в отключке лежал. Так что, Боря, добро пожаловать в мир, в котором ты не пуп земли. Я тебя. Господи, его глаза стали темными, как грозовое небо. Я стою рядом с мужчиной которого совсем не знаю. Он сильный и опасный. Он пахнет моим шампунем и Сонечкиным мылом. Он чужеродный элемент в этой квартире. — Что? Ну что ты меня? — выпятила я вперёд подбородок, стараясь не вдыхать запах дикого жеребца, перебивающий привычные сладкие ароматы. — Надеюсь, трусы под полотенце ты не забыла надеть? — прошипела я. Хочешь проверить, крошка? Он в, цепи за в полотенце и повел бедрами, как стриптизер. Ему нравится меня унижать, дразнить, залить. Этот человек монстр, хищный волк, в шкуре овцы. А, да, детка, твоя свекольная физиономия меня удивляет. Ты же все видела. «Или девчонку я тебе заделал ментально?» Отойди, Пусти!» Мой тихий всхлип его порадовал, судя по тому, как этот подонок оскалил крепкие ровные зубы. «Мне показалось, что сердце проломит ребра и вывалится к его ногам». «Нет уж, я хочу, чтоб ты на меня посмотрела». «Чёрт! Он был в трусах! Идиотских, клоунских трусах! Под смешным детским полотенцем!» «Скот!» — мой голос задрожал в воздухе, повис в маленьком пространстве, оставшемся между нами. «Он близко! Слишком близко!» Топот маленьких ножек заставил Фёдора отпрянуть от меня, и я наконец-то смогла вдохнуть. Внутри словно струна лопнула, оставив соднящее чувство разочарования, что ли. Сонечка вбежала в комнату, прижимая к груди своего зайца. И у меня зашло сердце. «Я ведь всех сделаю несчастными своим идиотизмом!» «Ой, папа, ты уже вышел из ванны, а я нам книгу выбрала интересную. Будем читать с тобой, пить какао!» «Мам, ты же нам сваришь в какао? Только чур я тоже читать буду. Я уже почти все буквы знаю». «С зефирками?» — бездумно спросила я. «Зефирками!» Заскакала вокруг Караваева дочь. «Наша дочь». И я в очередной раз поразилась их похожести. «Девочка, отойди и не называй меня папой. Это еще не доказано». «Я не буду ничего читать! Отвалите от меня обе! Вы все меня достали! Покажи мне мою спальню!» Вот дал приказ, Фёдор! А я смотрел только на дочь. На её ресницах повисли хрустальные слезинки и губки скривились. Сонечка едва сдерживала рыдания. «Борис?» «Сейчас полдень, я понимаю, что ты еще не пришел в себя до конца, но в этом доме есть правило». Мой голос звенел от напряжения, и Соня даже плакать передумала. «Я никогда не повышаю голос дома. Это правило». «А сейчас я отступила от него, точнее, я отступила от всех своих правил, притащив в дом чертова мерзавца». «Ты будешь читать с дочерью книгу, будешь чинить краны, иначе просто проваливай! Мы прекрасно жили без тебя эти годы и дальше проживем!» «Куда?» — приподнял бровь Караваев. «К матери в деревню? Или у меня есть еще более шарахнутые родственнички?» «Соня, иди подготовь книгу, я сейчас сварю какао». Легонько подтолкнула я свою девочку, и она убежала в детскую, таща за ухо своего Зюнзюка. Нет, Боря, тебе и в деревне не будут рады. Там не любят подонков, которые по пьяной лавочке устраивают пожар и портят девок. Так что читай книги, дорогой. Это лучше, чем спать в картонной коробке под мостом. И вот еще что, сладенький если наша дочь проронит еще хоть одну слезинку по твоей вине, я устрою тебе такой кардобалет на льду, что сон в коробке покажется тебе раем. Ты, кстати, помнишь, что у нее завтра день рождения? Не помню. И постараюсь забыть этот ад снова. Я пока не понял, что тут происходит. «Но обязательно это выясню, и тогда за твою корпулентную шкурку я не дам гнутой полушки. прорычал Федя Боря. И мне, наконец-то, стало страшно по-настоящему. И он это почувствовал, я уверена. Звери всегда чувствуют аромат страха. «Халат возьми, я тебе приготовила». Вздохнула я и пошла варить какао. Что-либо предпринимать уже поздно. Теперь куда кривая выведет? Я уже жалела, что не прислушалась к умным советам Глашки. Но поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Я надеюсь, ты его простернула после себя. Брезгливо сморщился этот скот.